Глава одиннадцатая. Дорога на банная 2 Увязая гусеницами на топком берегу, мотолыга медленно заползла носом в бурую воду озера и остановилась. Двигатель тихо клокотал. Через дверку в стальном коробе Типалов и Холодовский вылезли на капот. К правому борту вездехода была прикреплена гофрированная труба из толстой резины. Типалов вытащил ее из зажимов и подтянул вперед. Холодовский задрал крышку трансмиссионного отсека и присоединил горловину трубы к фитингу насоса. Типалов сбросил другой конец трубы с мотолыги в воду. Озеро лежало на полпути между магниткой и горами. За кромкой леса на дальнем берегу поднимался пологий и промятый хребет, темно-синий на фоне золотого заката. Сопел и всхлипывал насос. В камышах крякала утка. Егор Алексеевич вернулся к бригаде. «До войны обычное озерцо было, ничего такого», — пояснил он. «Потом лес с радиацией вырос, деревья падали в воду, гнили». Понятно, что и вожаки тоже. Пошел процесс, как в конвертерах на комбинате. Теперь это охеренная лужа бризола. Бесплатная заправка для всей техники на округе. Только воду надо отжать и бризол отфильтровать. Подождем, Малех, пока баки заправятся. Жрать уже охота. Пробурчал колдей. «Может, — Может быть, арбродики сделать? Спросила у бригадира Алена. Давайте, девушки согласился Егор Алексеевич. «Назипова, достань консервы!» Сразу же распорядилась Алена, деловито одергивая на себе синий спортивный костюм. «Мариночка, где ножики?» Костик стоял и глядел поверх короба. «А кто там еще заправляется, дядя Егор?» Вдали виднелся другой вездеход, беспилотный, на шести толстенных колесах с двухколесной цистерной на прицепе. Сунувшись рылом в озеро, он тоже выкачивал бризол через длинный хобот заборника. Звука его двигателя слышно не было. Все заглушали урчание насоса в капоте мотолыги и плеск воды, которую выбрасывала из патрубка фильтра. Просто — Просто бункировщик пожал плечами Егор Алексеевич. — Может, чумоход? Дай шарахну с базуки. Мгновенно загорелся Костик. — Я в школе на сборах лучше всех стрелял. «Не нападает же», — сказал Матушкин. «Ну и сиди на жопе ровно». Егор Алексеевич кряхтя достал откуда-то планшет и начал проверять. «Не», — наконец сообщил он, — «обычный агрегат. Зарегистрирован в сети, как заправщик с делянки на Кужагуле». «А чё, если нормальные комбайны повзрывать?» — не унялся Костик. платит то ведь по Шильдерам». Шильдерами назывались большие металлические пластины с логотипом и номером. Они крепились к лобовой части любой машины. Их отдирали от уничтоженных чумоходов и сдавали на комбинате как отчет командировки. командировке. По добытым Шильдерам высчитывали размер премии для бригады. «Шильдеры по базе смотрят», — тотчас разъяснил Фудин. «Исправные машины на связи с регистрационным центром». «Если контролеры на комбинате увидят, что бригада уничтожала исправную технику, то наложат штраф». «А чумоходы тоже можно отследить?» — спросила Маринка. Выскочка Фудин ей не нравился, но она хотела понимать, как устроена работа бригады и как командует бригадир. Она ведь тоже будет бригадиром. «Зараженные машины отключаются со связи с центром, чтобы их не деактивировали дистанционно», — охотно ответил Фудин. «Гляжу, я тут не нужен», — недовольно заявил Типалов. «Все сами знаете». «Молчу, шеф». Быстро покаялся Фудин, подняв руки, будто сдавался. «Укащику хуй за угодливо хохотнул матушкин. Талка раздала бутерброды с консервированной рыбой. «Эй, ты!» — жуя окликнул Вильму Булатову колдей. «Сколько обрез платил свожака?» Он имел в виду бригадира Обрезкина, с которым ездила Вильма. «Чё, блядь, за бунт на борту? Скипел Егор Алексеевич. Один слишком умный, другой слишком бедный. Что-то не устраивает, так пиздуйте домой, долбоебов не держу. И ковыряться в своем деле не позволю. Бригада притихла. 75. Покорно ответила колдею Вильма и отвернулась. В это время насос остановился. «Баки полные», — сообщил Холодовский. Гневно сопя, Егор Алексеевич вслед за Холодовским полез наружу. «Разбушевался начальник», — негромко сказала Талка. «Страсти!» «Шлифанули нас?» — весело спросил матушкину всех. «Он был не крупный мужичонка, но какой-то ладный, хотя и помятый». Он вдруг скорчил небритую морщинистую физиономию, отвесил нижнюю губу, как Егор Алексеевич, и словно по волшебству превратился в бригадира. — Хозяйство вести, нему диаметрести, — проворчал он голосом Типалова. — Идите нахуй мелкими шагами! В мотолыге покатились с хохота. Даже Алена смущенно прикрыла рот ладошкой, так точно матушкин передразнил сердитого бригадира. «Ну ты мудак!» — без улыбки проворчал колдей. Типалов и Холодовский убрали трубу насоса на место. Потом Егор Алексеевич пролез к рулю моталыги. «Здесь слякотно и с болотины», — через плечо бросил он. «Переедем на нормальную поляну, где ночевать удобнее». Моталыга выпустила синюю тучу дыма и попятилась, чавкая гусеницами. За горами сочно багровел закат. Озеро, покрытое бурыми разводьями бризола, отражало его неровно, нервными пятнами румянца. Развернувшись, мотолыга ломанулась вдоль берега сквозь густую поросы ливника, а за явником распахнулась луговина с невысоким обрывчиком к воде. Для гусеничных машин подход к озеру здесь был неудобен, а для шагающих — в самый раз. И в высокой траве луговины, озаренные мрачным светом заката, лежали два мёртвых комбайна, похожие на гигантских раздавленных пауков. Егор Алексеевич вывел мотолыгу к обширной проплешине со следами колес и гусениц. Бригады давно уже облюбовали это место для ночлега. Сбоку был выложен из камней очаг, в нем чернели угли и обгоревшие консервные банки. В траве угадывалась куча мусора, валялась автопокрышка. Егор Алексеевич остановил мотолыгу, переключил двигатель на холостые обороты и перелез в отсек к бригаде. «Заночуем тут», — пояснил он. «Обзор хороший и обдувается озеро». Бригада задумчиво разглядывала взорванные машины вдали, будто поле боя, на котором остались погибшие танки. «Дядя Город-Чумоходы?» — спросил Костик. «Они. Страшные-то какие!» — призналась Талка. «Что они и ночью нападают?» — поинтересовалась Маринка. «Они же роботы, муха. У них нет дня и ночи. А тут у них водопой. Надо на ночь дозор выставить, да, шеф?» — тотчас сказал Фудин. «Вот всегда у мужиков ночью какие-то свои дела», — опечалилась Талка. «Дозор выставить!» — усмехаясь, передразнил Фудина Егор Алексеевич. «Много ты в темноте увидишь. Хороший бригадир, братцы, на любой случай хитрую приспособу имеет. У меня радар есть. Незаметно чумоходы к нам не подойдут. Не надо никому всю ночь караулить». «Обнадежил, Егор Алексеевич!» — двусмысленно улыбнулась Талка. «А чумоходы быстро передвигаются?» — все допытывался Фудин. Быстрые они только в лесу, в буреломе, когда человек сам еле пролазит. Там чумоход догонит. А на ровном месте он километров пятнадцать на час бежит, не больше. Ног-то много. Пока переставит каждую, человек со своих двоих втопит, как ракета. В сумерках, что наползали на поляну, даже ближний чумоход сложно было рассмотреть в подробностях. Над травой рисовался только общий контур машины. Переломленный позвоночник, развороченный взрывом моторный отсек, острые углы вздернутых коленей, дырявая кабина и стрела с бессильно раззявленным челюстным захватом. «Сань, давай решетку разворачивать», — позвал Тепалов-Холодовского. Верхнюю панель интерфератора можно было перекинуть на шарнирах в сторону, будто обложку книги. Рядом с бортом вездехода появлялось защищенное пространство. Этот участок вполне годился для лагеря. Дядя Егор, пусти посмотреть на чумоходы, взмолился Костик. Куда ты? испугалась Алена. Там радиация. Мам, да у меня еще пятьдесят часов! Костик потряс рукой с таймером на запястье. Че ты вечно ничего не даешь? Поздно, Константин, строго произнес Егор Алексеевич. «Темнеет уже. Завтра сам все покажу. Тут не только эти два. В лесу еще несколько штук есть». «Да вы чё разозлился Костик. «Вон же они!» «Тебе бригадир запретил. Я у него не работаю. Я без вашего разрешения пойду. Ну и уйми своего углона!» — рявкнул Егор Алексеевич. «Ему не нравилось, когда в командировке своевольничают, даже если и безвредно». Дело было не в том, что покушаются на власть бригадира, а в том, что тревожит лес. Лес — это дикий зверь, и его лучше не дразнить. «А ну-ка, тихо!» — зашипела на сына Алена. «Или никогда больше тебя с собой не возьму!» «Да и не бери, нахуй надо!» — обиженно крикнул Костик. «Я все равно схожу ночью, когда вы задрыхнете!» «Обосрешься, не возвращайся!» — предупредила его Маринка.